Тем утром Целлер встал, чтобы отправиться на форум. Он был старомодным человеком, как и большинство мэттелов. Надел тунику и тогу и сразу вышел, чтобы принять своих клиентов. Он завтракал? Никогда. Ну, пока обходил всех с приветствиями. Он всегда выпивал чашку полсума, вот и все. Клодия скорчила гримасу. И я разделял ее чувства. Это старое солдатское питье из уксуса и воды никогда не было мне по вкусу. Поскольку Целлер собирался в суд, предполагалось, что они отправятся туда все вместе. Он пошел к двери, и тут рухнул, схватившись за грудь и тяжело дыша. Рабы перенесли его обратно в спальню, кто-то побежал за доктором. Ты видела, как все это происходило? Нет, мы жили в разных спальнях, в противоположных концах дома, и я редко вставала до полудня. Управляющий пришел и позвал меня, когда Целлер упал. И ты немедленно отправилась к нему? «Конечно, нет», — раздраженно сказала Клодия. «Неужели ты думаешь, что я собиралась появиться среди важных людей вот так, со спутанными волосами и с неприведенным в порядок лицом? Такое случалось», — сказал я. «Это даже обычное дело, как и биение себя в грудь, и причитание. Тогда он еще не умер. Судя по тому, что мне сказали, ему даже не грозила серьезная опасность». «Какого врача позвали?» Арестона откуда-то там или кого-то другого. Толку от него было немного. Арестона из Ликии, я его знаю. Моя семья все время пользуется его услугами. Согласно общей договоренности, Мэттеллы вручали этому врачу щедрый подарок на каждое Сатурналии, а он посещал нас в случае необходимости. По закону, врачи в Риме, как и юристы, не имели права принимать плату за свои услуги. Он прибыл тогда, когда я вошла к Целлеру. Мой муж дышал с огромным трудом, и его лицо начало синеть, как будто он чем-то подавился. Но на самом деле он не давился. Врач пощупал живот Целлера и сказал что-то о параличе диафрагмы. Он пытался говорить с очень мудреным видом, но я видела, что он понятия не имеет, что делать. Арестон. Еще один человек, которого стоит повидать — Прежде чем все закончится, мне придется поговорить с каждым, кто в тот день находился в Риме. Может, придется совершить поездку по провинции, чтобы найти тех, кто уже уехал. Дело все усложнялось, а оно и самого начала было непростым. «Когда Целлер умер?» — спросил я. «Сразу после наступления темноты. Ему становилось все труднее и труднее дышать, а после захода солнца дыхание совсем остановилось». Вот и надейся после этого на эффектные симптомы. «Если бы он был немного старше, — сказал я, — или, будь у него не такое идеальное здоровье, вряд ли кто-нибудь заподозрил бы отравление». «Но уж нет, подозрения, безусловно, все равно появились бы», — возразила Клодия, впервые выдав не отпускавшее ее напряжение. «Потому что я его жена». Когда выдающийся человек умирает не из-за преклонного возраста, нападения или явной болезни, всегда появляются подозрения в отравлении и колдовстве. А жена Целлера к тому же женщина с дурной репутацией. Все знают, что они с Клодием ненавидели друг друга, и что я всегда поддерживала брата. Следовательно, я должна быть отравительницей. Не буду лицемерить и притворяться, будто считает тебя неспособной на такое преступление, — сказал я. Или что ты не отравила бы его без зазрения совести, если бы решила, что у тебя есть на то веская причина. Просто существует так много кандидатов в убийцы, что ты даже не в первых строчках этого списка. Клодий, Флавий и Помпей имели много поводов его прикончить. И это лишь три самых выдающихся кандидата. — Да, но они мужчины отозвалась Клодия. Все полагают, что они убили бы его открытым, заслуживающим уважения способом, мечами, кинжалами или дубинками. Считается, что яд — оружие женщины или презренных чужестранцев. Она начала все сильнее взвинчиваться. И я — женщина со скандальной репутацией. Я высказываю свое мнение публично, неважно перед кем. Я вожу компанию с поэтами, возничьими и актерами. Я участвую в религиозных обрядах неразрешенных государством. Я сама выбираю себя рабов прямо на общественном рынке и ношу платье запрещенные цензорами. Конечно, я должна была отравить своего мужа. Ты забыла упомянуть инцест с братом, заметил я. Это просто один из слухов. А я говорю о том, чем действительно занимаюсь. Правда заключается в том, что время нужно немногое, чтобы сделаться женщиной со скандальной репутацией. А если ты виновна в одном неподобающем поступке, то должна быть способна на что угодно. Я покачал головой. Клоди, то, что ты говоришь верно в отношении Симпронии, старшей Фульви и некоторых других, они просто чужды условностям, имеют склонность к вульгарной компании и не скрывают этого. А мне довелось убедиться на личном опыте, что ты способна на убийство. Несколько секунд собеседница смотрела мне в глаза, а потом опустила взгляд. У меня не было причин отравлять Целлера. По нынешним временам он был неплохим мужем. Он не притворялся, будто наш брак — нечто большее, нежели политическое соглашение, и позволял мне делать, что вздумается. После трех лет, убедившись, что я не понесу от него детей, он больше не водорожал против моих встреч с любыми мужчинами, с какими мне хотелось видеться. Он был образцом терпимости, Мы все равно скоро пришли бы к полюбовному разводу. Он подыскивал себе подходящую женщину. Я не стала бы убивать его ради собственности. Он ничего мне не оставил, да я и не ожидала, что оставит. У меня не было причин убивать его, Дэций. По крайней мере, ты не делаешь вид, что тебе плевать, верю я тебе или нет. Это не потому, что я ценю твое доброе мнение. Ты знаешь, какое наказание полагается за отравление? Нет но, уверен, ужасное. «Депортатио ин in сказала Клодия с побелевшим лицом. Примечание депортацию ин инсулам» — латынь «высылка на остров». Конец примечания. Узницу отвозят на остров и оставляют там. Сбежать оттуда невозможно. Остров всегда выбирают ужасно маленький, без людей и культурных растений, и такой, где очень мало свежей воды или вообще ее нет». Я навела справки. Большинству удается продержаться всего несколько дней. Есть сообщение об одной несчастной, которая продержалась несколько лет, слизывая расу со скал по утрам, открывая моллюска в голыми руками и поедая их сырыми. Ее долго замечали с проходивших мимо кораблей. Она выла и орала на них, стоя у самой воды. Под конец она выглядела совершенно кошмарно, когда ее почти полностью покрыли змеящиеся белые волосы. Клодия несколько мгновений молчала, прихлебывая свое масикское вино. — Конечно, — добавила она, — то была просто какая-то крестьянка-травница. Я бы не стала ждать, пока меня увезут. Я патрицианка, в конце концов. Я встал. Посмотрим, что я смогу сделать, Клодия. Если кто-то отравил Целлера, я выясню, кто И если окажется, что это твоих рук дело, я так и доложу Претару. Женщина с явным усилием изобразила очень слабую натянутую улыбку. «О, вижу, что снова заманила тебя в ловушку своими женскими кознями!» Я пожал плечами. «Я не набитый дурак, Клодия!» «Будучи ребенком, я, как и большинство детей, обжегся о горячую плиту. Это научило меня опасаться горячих плит. Но в ранней юности я все-таки по неосмотрительности обжегся снова». Теперь я с осторожностью приближаюсь даже к холодной плите. Хозяйка дома со смехом встала, взяла меня за руку и повела прочь из комнаты. децей ты не столь мастерски сражаешь своих врагов, как полагалось бы герою, но ты точно можешь пережить их всех». Гермес встретил меня у двери, и пожилой Енитор выпустил нас из дома. Очевидно, встретивший нас красивый юноша присутствовал здесь только для виду. На этом привратнике был бронзовый ошейник, даже не прикованный к дверному косяку. Как обычно, я отказался от факела, и несколько минут мы с моим рабом стояли снаружи, давая своим глазам привыкнуть к полумраку. Слова Клодии в известной степени оказались пророческими. Я пережил всех своих врагов, кроме одного. Проблема в том что я пережил и всех своих друзей, кроме одного. «Ты что-нибудь выяснил?» — спросил я Гермеса, направляясь обратно к Субури. Едва ли в доме есть раб, который находился там, когда умер Целлер. Клодии не нравились его рабы, поскольку они были недостаточно симпатичными, и она отослала их в его сельские имения. Большинство нынешних рабов хозяйка купила после его смерти — Некоторые из ее личных слуг были у нее уже тогда, но, ну, похоже, они с Целлером вели раздельное хозяйство, и их прислуга мало общалась друг с другом. Ну что ж, нельзя ожидать, что рабы будут с готовностью говорить об убийстве, случившемся в их доме. разве можно их в этом винить?» — спросил Гермес. «Думаю, они счастливы, что подозревают Клодию, потому что если подозревали не ее, подозревали бы их». И тогда всех домашних рабов могли бы распять. В Риме имелись кое-какие варварские законы, и то был один из них. Света луны хватало, дорога была знакомой. Мы должны были просто спуститься по холму на улицу Субура и оттуда еще ниже, в долину между Эсквелином и веминалом где стоял мой дом. Я довольно прочно держался на ногах, в кои-то веки умеренно выпив вина, Я был не так глуп, чтобы вывести себя из строя в таком доме и в такой компании. На самом деле я не беспокоился насчет того, что меня отравят, не слишком беспокоился. Было не очень поздно. Здесь и там люди направлялись по домам после поздних пирушек, и их факелы мигали, как потерянные души, в узких переулках среди высоких многоэтажных домов. Мимо нас, покачиваясь, прошел толстяк, которого поддерживали с двух сторон мальчики-рабы, На его лысой голове сидел на венок из плюща, и он пел старую сабинскую застольную песню. Я позавидовал тому, кто в наши дни может так беззаботно кутить. Потом нас миновала странная религиозная процессия, идущая куда-то под громкие завывания, звон цимбал и пение флейт. Может, это была свадьба, похороны или преждевременное празднование надвигающегося солнцестояния. Рим полон чужеземных религий, и странных маленьких культов. Повсюду люди трудились допоздна, украшая свои дома и общественные площади к Сатурналиям, развешивая венки, закрашивая на стенах ругательства и заменяя их лозунгами с пожеланиями добра, сваливая маленькие приношения перед районными алтарями и даже моя улицы. Стоило проделать долгий путь от Родоса, чтобы увидеть такое чудо, заметил я. Украшение? — спросил Гермес. — Нет, чистые улицы в Риме. Я... И тут я заметил, что за нами идут. — Но это только на один день, — сказал мой раб. Тогда сатурналии праздновались один единственный день, а не три, как недавно приказал первый гражданин. Я предвкушаю... — Что случилось? — Смотри вперед и продолжай идти, — приказал я. — Мы подцепили нескольких поклонников... Моя рука скользнула под тунику и стиснула кинжал. Я выбранил себя за то, что не захватил с собой еще и свой цестус. Примечание. Цестус — вид боксерской перчатки, представляла собой обмотки из ремней, иногда усиленные железом и имевших медные скобы крепления. Конец примечания. Удар, подкрепленный металлом, — огромная подспорья в уличной драке, и его никогда не ожидают. Вопрос заключался в следующем — что нужно этим людям? Я знал, что их по меньшей мере двое. Они хотят меня ограбить, убить или просто вышли поразвлечься? Вполне резонно было бы ожидать и первого, и второго, и третьего. Любой хорошо одетый человек становился мишенью для воров, особенно после наступления темноты. А я занимался довольно мрачным расследованием, в которое были втянуты люди, без колебаний убившие бы любого, кого сочли бы помехой. Кроме того, в мире никогда не переводились ищущие развлечений субъекты, бесконечно любившие вид крови и зубов на мостовой. Обычных воров и задир легко расхолаживала перспектива вооруженного сопротивления, а вот наемных убийц урезонить было куда труднее». — Я вижу двоих, — сказал я. — Ты видишь еще кого-нибудь? Гермес украдкой обернулся. Света маловато. — Это те двое, которые за нами, да? Те, что притворяются пьяными? — Точно. Трезвые люди почему-то редко могут убедительно изображать пьяных, если они не натренированные мимы. — Нет, я больше никого не вижу, — сообщил мой слуга. — Хорошо. Мы уже приближались к моему дому. Когда доберемся до святилища опс на углу, я хочу, чтобы ты ринулся вперед и открыл ворота. Примечание опс богиня урожая и плодородия. Конец примечания. Приготовься захлопнуть их и запереть на засов, как только я войду. — Хорошо, — ответил Гермес. Он явно почувствовал облегчение, что я не прошу его остаться и драться. Когда мы приблизились к дому, двое... Пьяных позади нас ускорили шаг, перестав идти неверной походкой. Едва прошли мимо святилища на углу, Гермес ринулся бегом, и я поспешил за ним, хотя мне сильно мешала тога. Я отбросил ее в сторону, но хорошая тога разорительно дорога. Кроме того, громоздкое одеяние имеет свои преимущества в драке. Я почти проскочил в ворота, когда они меня догнали. Почувствовав преследователей на расстоянии вытянутой руки, Я круто обернулся, мне не хотелось, вбегая в ворота, получить нож в спину. Мое движение было неожиданным, и они приостановились, почти заскользив по булыжникам, и все равно тот, что был справа, чуть не напоролся на кинжал, который я держал в выставленной руке. Оба незнакомца сжимали короткие сики, изогнутые, как клыки кабана. Пока эта парочка стояла в замешательстве, я сбросил тогу и крутанул ее, обмотав левое предплечье толстым слоем ткани и оставив пару футов болтаться внизу. «Что будем делать, граждане?» — спросил я. «Поиграем? Или вы предпочитаете уйти целыми и невредимыми?» Как обычно, досада и озадаченность привели меня в нужное для боя настроение. «Иногда я поражаюсь, что выжил в те дни. Мои противники не ожидали сопротивления, а значит, не знали моей репутации». На обоих были короткие хитоны-эксамиды, открывавшие одно плечо и половину груди. Оба носили одинаковые чахлые бородки и остроконечные войлочные шляпы с полями. Короче говоря, крестьяне. «Прекрати совать нос в чужие дела, Мэттл», — сказал тот, что стоял справа, размахивая клинком. «Убирайся из Рима и останешься жить», — добавил второй. Они говорили с акцентом, который я слышал и раньше, но не мог распознать. Но, с другой стороны, в каждой деревне, в Лации, даже в тех, что находились в нескольких милях от Рима, говорили на собственной разновидности латыни с четко выраженным акцентом. Примечание. Лаций — регион в античной Италии. Конец примечания. — Кто вас послал? — спросил я. Тот, что стоял слева, скользнул вперед, но я хлопнул краем тоги, целясь ему в глаза, а потом воспользовался тем, что враги отвлеклись, и слегка царапнул второго по руке. Первый мой враг справился с изумлением и нанес мне удар. Он был довольно умелым, но недостаточно быстрым. И, блокировав удар своим импровизированным щитом, я саданул его в нос, обмотанным шерстяной тканью, кулаком. Второй противник взмахнул кинжалом, целясь мне в бок но я отпрыгнул назад и избежал клинка. Они не были такими растяпами, за каких их можно было принять, судя по внешности. Я знал, если они скоординируют свою атаку, то скоро доберутся до меня. «Назад хамы!» — раздался крик за моей спиной, и спустя мгновение рядом со мной возник Гермес с моим армейским гладием в правой руке. Лунный свет поблескивал на смертоносных краях его лезвия. «Вы, может, внушаете ужас в своей деревне, но сейчас вы в большом городе!» Мой раб ухмыльнулся и крутанул мечом. Превосходный жест, учитывая то, что он не имел ни малейшего понятия, как сражаться на мечах. Но ну, ему нравилось болтаться рядом с головорезами Милана, и он изучил их приемы. Теперь, уже совершенно обескураженная, парочка попятилась. «Прекрати соваться в дела, которые тебя не касаются, Мэттл!» — вновь сказал один из этих двух близнецов-крестьян. «Если не прекратишь, мы скоро вернемся, и нас будет больше. Немедленно уезжай из Рима, если хочешь жить». С этими словами двое моих противников, пятясь, отступили к перекрестку, а там, повернувшись, бросились за угол и исчезли. — Отлично сделано, Гермес! — сказал я, когда мы поднялись по нескольким ступенькам к воротам. — Мне и вправду надо записать тебя в Людус. Примечание Людус — школа гладиаторов. Конец примечания. — Думаю, там ты преуспеешь. Но когда я увидел, что это всего лишь пара мужланов приехавши в город на повозке с репой. Я побежал за твоим мечом, — ответил юноша. — Из-за чего они на тебя напали? — Вот это мне и хотелось бы выяснить, — сказал я. — Клодий послал бы хорошо обученных головорезов. А Клодия отравила бы меня. Все мои враги располагают компетентными убийцами, которые делают за них грязную работу. Кто же послал этих деревенских задир с холмов? Мы вошли в ворота и заложили их на засов. Катон и Кассандра стояли у дома, моргая. Суматоха на улице пробудила их от крепкого сна. — В чем дело, хозяин? — нетвердым голосом спросил Катон. — Пара убийц, — ответил я, протягивая Кассандре свою тогу. — На ней могут быть несколько порезов, которые нужно зашить. Зевая, служанка взяла тогу. — Надеюсь, на этот раз обошлось без кровавых пятен. Отстирывать кровь всегда очень трудно. — Моей крови тут нет, — заверил я. «Ну, — но я врезал одному из них по носу, и, может быть, он закапал тогу своей кровью. — Какая разница, чья она? — проворчала старая женщина. — Кровь, она кровь и есть. Да, теплые приветствия со слезами после моего возвращения домой явно остались в прошлом.